Глава 16. Павленина вызвали из тюремной камеры, набитой арестованными. Конвоир привел его в помещение с голыми выбеленными стенами, с забранным решеткой окном. Здесь стояли лишь два стула и конторский стол. Конвоир удалился в коридор. Вдруг открылась еще одна слева от входа дверь, и вошел Ромеев. Вошел неторопливой небрежной походкой, какой он почти никогда не ходил. Так ходят люди, когда на них смотрят. Они хотят показать, что совершили нечто выдающееся. Он позволил себе вымыться, был побрит, одет в приличный чистый пиджак и в свежевыглаженную косоворотку. Павленен напрягся от ярости и от того, что выражать её опасно. Володя медлительно с Ленцой уселся за стол, сух пригласил присесть. Игур наклонил маленькую голову на длинной шее. но с широкими крыльями, опущенные уголки рта. Сейчас он был особенно похож на гусака, который, казалось, злобно зашипит. Он сел на стул перед столом. Не глядя на него, Арамеев с непроницаемым видом сказал. «Восстание накрыто. Весь город вычистили. Урал и Сибирский комитет в руках у нас». Вчера около 3 пополудни они с Павлениным, как требовал план выступления, были в депо, где скапливалась дружина боевиков. Внезапно появились чехи. На Егора, рванувшегося в тендер паровоза к пулемёту, вдруг прыгнул сзади его товарищ, подсёк ловкой подошкой и, упирая в хребет ствол пистолета, сдал легионерам. Когда шеломление отошло, Павленина скрутило жалость к себе. Он изводился, осуждая себя за доверчивость, проклиная вероломство врага. Теперь он сидел напротив контрразведчика, подавленный до глухоты ко всему, кроме одного. На мертвенно-сером лице выделялись поры, оно казалось вырезанным из старого, наздреватого камня. Безжизненным голосом, ни шелохнувшись, он как-то механически пробормотал: "Показания давать". А в ответ услышал равнодушное: "Потом, Даш, на случай, если мы что-то ещё не знаем". Раздался стук в дверь. Володя крикнул: "Ага, давайте". Два пожилых царской службы надзирателя внесли судки, от которых шёл порок, запахло дразняще вкусно. Дыхание арестованного стало болезненно учащённым. До чего ж хотелось жить? Он таращился на то, как накрывают на стол. Ромеев сказал без выражения: "Это тебе обед из ресторана". В тарелку налили горячую уху из лососины, на блюде появилась часть тушёного гуся с капустой, нарезанный горкой белый хлеб был накрыт накрахмаленной салфеткой. Ромеев обвёл явство пренебрежительным взглядом, сделал рукой приглашающий жест. "Сбылась твоя мечта, Егор Николаевич". У Павленины застучали зубы. "Зачем Так-то тешится Володин, или как вас? Володин сказал невозмутимо, что он не тешится, что он просто чувствует человечность. Ведь они как-никак успели сдружиться. В его силах оказалось удовлетворить мечту по Вленину. Он заказал обед за свой счёт. И ничего кроме этого не ищить, говорю вам честно, обратившись на вы, заверил он с ноткой сердечности. Арестованный смотрел пытливо. Его хотят купить лаской, чтобы вылудить у него всё, но у контрразведки имеются более простые и безотказные средства. С탄то не возиться, угождать ему обедам. У Егора затлело подозрение, что он нужен Володину для некоего его собственного, шкурного, тайно вынашиваемого плана. Мысль подбодрила, и тут же схлыхнулся голод. Он схватил хлеб, жадно хлебнул из ложки ухи. Заговорил и развязно, и заискивающе. — Как приметили-то вы, что я вчера сказал насчет хлеба под салфеткой? — А такого сермягу разыграли. Вроде как на мою барскую замашку рассердились. Ромеев молчал и арестованный продолжил. — У простого-то тоже человек и понимание, и вкус на хорошее. А то нам с вами не хочется приличного. Мы люди схожие. Он из осторожности умол. Володя прервал молчание, дружелюбно обратив: "Да вы ешьте, ешьте, Егор Николаевич". Павленин быстро покончил с ухой, схватив руками гуся, и тянул хищно отдирал зубами мясо от костей. Маленький подвижный подбородок залоснился жиром. "Как вас называть не знаю. Владимиром Андреевичем". "Я вам рассказывал, Владимир Андреевич, ещё в начале нашей дружбы". Последнее слово Егор выделил. Как я подростком в 15 лет трудился на шерстомойках. Таскал целый день мокрую шерсть, получал миску щей до да дневной зарплаты вот такой. Мог я на него купить булку, селёдку и стакан молока. Такая была моя судьба. Думаю, что и вы как сыр в масле не катались. Павленин выждал, обгладывая гусиную ножку, заговорил опять. Вот такой человек, как вы, с вашей головой и угнетённого происхождения, если бы, к примеру, общество и порядок без белой власти могла бы быть замечательная жизнь, Рамеев негромко, словно вскользь заметил. Агитируешь. Опирайся локтями в стол, нависая над тарелками, Егор подался к Володи. Отступаю т- во...» Он хотел сказать ваши, но осёкся и поправил себя. Э, белые. Да сколько партизан в тылу, кому знать, как не вам. Душой у Сибирь за красных, проиграж белым и никак иначе. Лицо его сделалось хитрым, глаза пронырливо заблестели. Он зашептал: "Не хочу я, Владимир Андреевич, чтобы вы бежали на Чурбину, умали разрешить вам помочь". Ему казалось, он правильно понял контрразведчика. Тот, как бы, сходясь с ним на одной мысли, бормотнул. «Простят?» «Рук даю на отсечение!» — выдохнул Павленин в озарении, что может спастись, и забывая, как мало сейчас стоит его рука. Добавил многозначительно. «Вы ведь не пустой к нашим придете?» «Вижу я!» — высказал он с жаром. «Не должны вы быть с белыми!» «Ну, не натурально! Вы наш!» Каромеев потупил глаза, словно скрывая внутреннюю борьбу. Ваш, не ваш, сказал и точно забылся, выдержал паузу. Происхождение моё. Нет у меня желания его вам рассказывать, вдруг с искренностью произнёс. Но, ну, конечно, поскитался я по углам. Честно, мне был сыт. Городовой был для меня большая опасность. Павленин возбуждённо кивнул, как бы приветствуя то, что городовой представлял опасность для Володи. Тот продолжал: "Жель мы с отцом под чужими именами, по глухим фаторам, по номерам. Отец на каторге помыкался, правда, не за политику, за грабежи, но для красных это неплохо". Егор охотно поддержал: "Хозяева побольше грабят". Внутри у Ромеева колокотало. — сказал через силу. — Не надо мне поддакивать. Вы не знаете, что к чему. Во рту было сухо, он сглотнул с усилием, точно пил что-то неподходящее внутрь. Заметно двинулся острый кадык. На отца в голосе зазвучало неуемное страдание. За его самостоятельный характер напали свои же. В спину садили финку и потом пыряли. Думали, кончился, бросили его под мост в канаву. Он сумел вылезти, дойти до номера, где меня поселил. Мне был в ту ночь 15 лет 8 месяцев, и на моих руках помирал последний, единственный родной мне человек. Мучился он страшно. Успел мне сказать: "Мсти всем ворам, всем преступникам мсти". Из них многие часто убивают своих. Но с другими ворами работают заодно. А ты, сказал он мне строго и верно, на зло будь не таким. Ты будь против всех преступных и против каждого преступника. С этим последним словом затих. Сохранили его. Продолжал рассказ Володя. За счёт благотворительного общества. А мне над было думать, где найти пожрать. То же общество посоветовало меня в ортель. которая ставила каменные надгробия, могильные склепы или поправляла старые. Ну и подновлял часовни, церкви. Уж потаскал, поворочил я камни, потесал их, мозоли лопаются, из них сокровища течёт. Руки ею облиты, работать надо, не пожалеет никто. Проливал слёзы, сказать не стесняюсь. Проливал, что послан в мир на такую долю и жалел себя как и ненавидил, кажется, весь мир. А выпадёт погужий тёплый день, работать полегче, и благодаришь Бога. Обед случится, дадут хороший. И уж радости сколько. Всего тебя это меняет, и тянет душою чего посмотреть невиданного. Особенно я любил, когда переходила артель на новое место. Вот тебе и другая церковь, и кладбище другое. Да если это лето был привольно, жарко, облака белые громоздятся горами, а меж них солнце так и шпарит, по всему кладбищу вишня разрослась, ягоды наливные краснеют. Идёшь, срываешь их, и высматриваешь надписи по надгробиям. И вдруг встречается на поле брани он Чейстер Руссов выражал, а то Он умереть вернулся в край отцов, и стои Венеции, где звался Любом России. Обернёшься на церковь, купол её голубой, и точно белоснежной пеной умыт. Золотой крест на солнце сияет, а дали молочных облаков встала, пухлая, лёггонькая. И от тишины, от жара огненного так воздух извинет. Ох, как охота всю эту буйную зелень вокруг, кусты похучье обхватить! И такая радость проберёт. Мир хорош до чего? И мир-то Россия. В Псковской губернии, в деревушке. Глухие сосновые леса кругом. Поправляли мы церкву. Бедней не бывает. Батюшка совсем молодой, сам на своём поле работал. Раз обтёсываем мы камни, А он после службы спешит на огород полоть. И что-то улыбается нам. А назад идёт, несёт мешок. Пря говорит вам, малоденькие картошечки накопал. Сейчас матушка сварит. И притащили с матушкой нам котёл молодой картошки, укропом посыпанный. Идём мы её в тениочке, знойный вечер душный. И нельзя передать, как приятно мне от понятия: вот моя Россия, бачка этот гудельки ещё вместо бороды. Матушка не родившая пока ни разу. Бедная церквка, картошка в охотк в такую, что и сейчас облезнёшься. Россият с тех пор увижу сарайшку, а рядом босоу принка. Ему 3 лет нет. А он уже работает, чтоб против голодухи выстоять. Хворостиный отгоняет от грядки кур. Так у меня внутри всё переворачивается от боли России. Павленин, не забывая приканчивать остатки обеда, поражался, какой хитрый и ушлый, заковыристый опаснейший человек перед ним. Время от времени кивал, даже зажмуривался, выказывая сочувствие Ромееву и восхищение верностью сказанных им слов. Захваченный порывом высказать, высказать заветное, Фаллодьо торопливо, нервно вспоминал. В Псковских же местах, при поместье на реке Плюсси, подровняли мы склепы, кладбище родовое. Помещик пёкся о нём. Сам заметно уже пожилой, тучный, голова и бородка седые, а нос большой, розовый. Обходительный барин. Рубашка на нём кипенно-белая, жилет белый, Белыми же цветами расшитый и летний белый пиджак. Ходил с тросточкой, говорил с сильным сипом, отдувался. Мы во дворе обедаем, а он по веранде туда-сюда, топ-топ-топ-топ, тросточкой помахивает, своего обеда ждёт. И очень нервничает, что повар что-нибудь не так сделает. То и дело уходит в кухню к повару, до нас доносится взволнованный разговор. Обедят сядят на веранде, служит ему слуга, старик, а усы чёрные. Залюбуешься, как барин от нетерпенья крышки над кастрюльками приподнимает и обжигается, скрикивает, пальцы облизывает. Станет есть, аж стонет: "Ох, и-то вкусного!" мычит и головой поводит. Нам он велел сделать ему впрок надгробие, выбить золотом надпись: "Пределы ему не поставлены" и бон дворянин России. Наш старший над орцеллию осмелился спросить, как же смол, извиняюсь, насчёт пределов, когда человек-то ведь уже будет мёртвый. А барин, пусть мёртвый, и хоть 40 раз мёртвый, однако же никаких пределов не признаю. За эти слова я его прямо полюбил. И ещё то мне затронуло сердце, что не русский дворянин, а дворянин России. «Не знаю, понимал ли он, как я, Россия может и немецкой, и американской быть, а на всех стран пространственней». Ромеев вернулся мыслю к барину, заявив запальчиво. «И никак мне не было обидно глядеть, как он обедает, и не брала зависть на его богатство». М -м -м. Павленин, прожевывая тушеную капусту, кашлянул и как бы доверчиво признался. «Не могу я чего-то понять». Вы работаете до кровавых мозолей, куска доста не едите, а он всю жизнь в счастье на ваших глазах. Такое роскошство и безделье, и чтоб вам не было обидно!» Ромеева залихорадила. Он дернул головой, порывисто вытягивая шею, стараясь придать себе высокомерный вид. «Не понять, не представить ты, конечно, не можешь!» Сказал желчно-заносчиво, обращаться к Егору на вы ему надоело. Ты смотришь на роскошь снизу, у тебя текут слюнки на богатый стол. А я смотрел на барин на сверху, потому что я чувствовал. Не буду тебе объяснять почему, но я чувствовал, что вроде как мог таким же богатым и даже богаче быть. Но я вроде как от того отказался ради России. И я бы по правде истине отказался в действительном смысле. А барин Россию любит, но не отказался ни от чего ради неё. Не мог по слабости. Куда ему против меня? То есть он слабый, больной росток в саду России, и я, как о ней целый, так и о нём печься должен. "И как же мне тогда, рассерженно и убеждённо заключил Володя, не смотреть на него сверху? Будь Павленин не в тюрьме, под угрозой расстрела, Его разорвало бы от хохота. Он притворился, что всерьёз принял услышанное. При этом водушевляюще верилось. Да чего ловко сумел он загнать в угол столь прожжённого хитреца? Тому осталось лишь нахально врать откровенную чушь. Рамеев с презрением говорил: "Ты плакал, что рученки твои отмотались мокрою шерсть, так сказать, спимка изломилась?" И пожрать ты не можешь то, что у других на столе. А я камни ворочил, тесал их, ладони кровоточили. Травил пылью лёгкие и мечтал не о том, чтобы в чистой сидеть в конторе, печати ставить и чтобы мне из ресторана приносили обед. А я думал, что я могу и должен сделать. Он на секунду примолк, колебаясь сказать или нет. Сделать чтоб мне на надгробном камне написали «Честь Россов выражал!» «Но разве ж ты!» — горячо, горестно вскричал Володя. «Можешь понять! Честь Россов выражал!» Егор спрятал взгляд, не посчитав нужным поддакнуть. Ромеев с трудом кое-как обуздал кипевшую в нем бурю, и, приостанавливаясь, чтобы не сбиться со снисходительно усмешливым выражением, задал вопрос. Разве б ты или кто другой из всех вас, мироедов таких же, мог бы пойти на смерть лишь за то, чтобы на его могиле было, он умереть вернулся в край отцов из той Венеции, где звался Львом России, или пределы ему не поставлены? Сказано было со столь красноречивой интонацией, что Павленин не стерпел обиды. «Я за свое пошел жизнью рисковать, и средь первых был», — проговорил дрожащим от бешенства голосом. «И если так сошлось, что выхода нет, умру, на колени не встану». Ромеев глядел в его бескровное, словно отвердевшее в решимости лицо, а Павленин высказывал жестко, грубо. Россия не менее родная мне, чем кому другому. Русский я. Но слова о России не обманут и не отвлекут от положения. Одни в ней имеют и много, а другие нет. Чтобы это понять, шли, идут и будут идти на смерть. Володя хотел ввернуть что-то саркастическое, но не получилось. Какое-то время он молчал, усиленно подыскивая слова. «Не можешь ты мне поверить, но я изъяснюсь». Чтобы кто не имел, стали иметь, нельзя прямо за это бороться, толку не будет. Мировое устроение не переборишь. Надо бороться за другое, лишь тогда неимущие заимеют. Я это понял со слов отца. Его смерть была дозволена, чтобы он свои слова сказал, и чтобы они повернули меня против преступников, подтолкнули мстить. Но для этого я ещё был зелёный, а пока повзрослел, мне было дано понять. Надо мстить не только за отца. Надо мстить за Россию, преступником России. Почему я и пошёл проситься в сыск? Павленин остро вдумывался, к чему он клонит. Соблазняет в провокатора к ним пойти. Стараясь, чтобы вышло, простодушно сказал. «Платили, думаю, в сыске не ахти сколько». Ромеев ждал подобного вопроса. Не взъярился, а с холодной надменностью ответил. «Не уколола булавка. Как ты, конечно, думаешь, платили мне не скупо. А так как я служил с немалой пользой, то все щедрее платили. Квартиру нанимал в белье та же, не худшую, чем у отставного генерала. Спал с сожительницей на кровати из карельской березы. Дачу купил в Подмосковье, в Вишниках». В голосе стало прорываться волнение. Шло мне, добавлялось и прибывало, потому что не за это я служил и не об этом думал. И когда честь потребовала, всё это не удержало меня совершить. Что совершить, про то не тебе знать. Уволили от службы, но я остался при деньгах. Мог найти, как и прожить хорошо и поднажиться. Но я взялся за тяжелое. Открыл каменотесную мастерскую. Сам же тесал камень и учил подручных. Сожительница меня запрезирала. Женщина молодая, приятная и дорогая мне. Не захотела со мной более продолжать. У нее от меня были девчушка и мальчик. И я оставил ей дачу. Шестьдесят процентов скопленного записал на них, а самому пришлось помещаться с мастерской в сарае. Бился, бился, а не шло дело. Работники попадались пьящие, прохиндей, клиенты вобит всегда. Так до большевицкого переворота и дотянул. Тому должен, другому. Володя вдруг смягчился, сказал, улыбаясь, почти дрожа от тёплого чувства. Зато, как узналась про белых, я судьбу-то и понял. Значит, та белая битва за Россию. Вот на что я был послан, к чему меня жизнь подводила в кошмарный час России, зрелой головой и всею испытанной силой действовать за Россию. А ты считаешь, с упреком, но без злости обращался к Павленину. Я предатель. Дурочка. Жалостливой иронией назвал Егора как существо женского рода. Вернее, меня нет. Павленин думал с душущим возмущением: "Брешь, что зачем так мудрёно? А если ты когда-то в самом деле бабе и детям своим оставил дачу, то теперь на 20 дач нажился. Чехи вон как грабят, а ты приди их с развязанными руками". Сказал мне ожитено легко, голосом звенящим от безоглядно злово подъёма. "Завёшь к вам в агенты?" Прочь покороче надо было. А историю свою издевательную изберёг бы для семинариста, деечкоу сына. Павленина захлестнуло пронзительно страшное, и вместе с тем торжественное чувство гибели. Он решил высказать: "Сейчас слушал твои сопли. Думал, ты как фасонная блядь, модничишь и крутишь вокруг того, чтоб со мной к нашим бежать. Потому что в вашем каюк Он весь подобрался, стремясь произнести с предельным и неимоверным сарказмом: "А ты меня меня к вам в шпике тянешь?" Ха -ха -ха Прохохотал Дяченко, тяжело, и с заледеневшими в ярости глазами, будто прицеливался в Рамеева: "Не знаю, какой ты верный, но о себе скажу: я своим верный". Валодёс с внезапной простотой сказал: "А я это знал, Егор Николаевич. Я тебя до утра видел. Ведь ты со мной был, очень откровенным. Видел твоё доверие, и другие его мне вполне доверяли. От твоей доверительности, от твоей пользы и происходит моя человечность к тебе. Конечно, в отмеренной позволительной степени, боясь сломаться, размякнуть, арестованный подудил себя со злобой выдавить" Вре-вре. Рамеев, словно не услыхав, говорил: "Про твой страх смерти и что в бою не бывал, знаю от тебя же. И потому оцениваю, сколько вы тебе стоит со мной держаться и говорить такое. Я всегда чувствовал твою силу, и поэтому должен был сказать перед тобой о себе. Тою делу не верится, а я открылся. В агенты же я тебя ни тяну и не хотел, сам знаешь". Из ваших найдут не один и не два. Он выдвинул ящик стола, стол достаточно широкий, и сидящему напротив Павленину не видно содержимого ящика. В нём под листом бумаги револьвер со взведённым курком. Володя протянул арестованному бумагу, карандаш. А показания ты всё-таки дай. Егора оглушило сметение. Силу мою чувствуешь? Так чувствуй, написать. «Я, большевик, от своих убеждений не отказываюсь, белого суда не признаю. Смерть белой сволочи!» Или потрафить им, словчить, написать про то, что они уже и так знают, посмирнее написать. Замень трастил отправкой на Сахалин, у них отбывает. Он сжимал карандаш, сились думать спокойнее, напряженно склонился над листом бумаги, а Ромеев незаметно опустил руку в ящик стола. Взял револьвер, не вынимая его, тихонечко выдвигал ящик на себя, и вдруг неуловимо приподнял наган и выстрелил. Павленин ничего не успел увидеть. Пуля угодила ему в лоб над левым глазом. Тело мягко свалилось на пол. Стул шатнулся, но не опрокинулся. Скатив из-за стола, едва удерживая в затрясшейся вдруг руке револьвер, Володя, готовый стрелять ещё, заметался над телом. По нему прошла лёгкая судорога. Павленин был мёртв. Понимая себя, Володя мысленно вскричал: "Это только и мог я для тебя сделать". Он избавил арестованного от муки ожидания, от процедуры казни.